Не спали только часовые, тот, что стоял у костра и его напарник, стерегущий вход. Ещё одна пара патрулировала снаружи. Остальные улеглись по гамакам, восстанавливая силы после ужасов прошедшего дня. Неудивительно, что и снились кошмары. Вспомнить хотя бы рассказы о резне и изуродованные трупы на её столе. Растущее напряжение и всё это на фоне постоянного страха за семью, оставшуюся дома в Виргинии. Подсознанию Келли многое пришлось перемолоть, пока она лежала, забывшись сном. Вечерние сводки что-то оказались не лучше дневной. Были выявлены ещё 12 случаев заболеваний и 3 смертельных исхода. Скончались двое детей и пожилая сиделка из Палм-Бич. В то же время в бассейне Амазонки смерть и болезни бушевали подобно пожару в засуху, охватывая всё новые поселения. Люди либо замуровывали себя в домах,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 Были известие и похуже. Мать выглядела бледнее обычного, когда сообщала Келе подробности по спутниковой связи. Теперь мы знаем, что болезнь может передаваться воздушно-капельным путём, не требуя физического контакта. Келе понимала, что это значит. Раз патоген свободно передаётся от человека к человеку, изолировать больных будет невероятно сложно. А при таком коэффициенте смертности остаётся одна надежда победить его же ломать. Нам нужно лекарство. Кели достала из-под гамака фляжку и медленно отпила из неё. Мгновение, и она села, почувствовав, что заснуть уже не удастся. Стараясь не шуметь, выбралась из гамака. Постовой у костра заметил движение и резко повернулся. Одеваться не было нужды, она спала, не раздеваясь. Отрехнув слегка помятую серую футболку и коричневые брюки, Кели сунула ноги в ботинки. Рейнджеррана показала на дверь, мол захотела размяться, не буду я остальных. Тот кивнул. Килли, крадучись, прошла к выходу из шабана. Вынырнув из двери, она столкнулась с рядовой карарерой, караулившей выход. "Пошла подышать", шипнула ей Килли. Десантница кивнула и показала винтовкой в сторону реки. "Не вы одна". Килли увидела какую-то фигуру, стоящую у реки в нескольких ярдах дальше по тропе. Очертания подсказали, что перед ней Натан Рент. Он был один, если не считать двоих рейнджеров чуть выше по реке. Тех выдавали огоньки фонарей. Держитесь подальше от воды, предупредила ледовая карьера. У нас и так мало датчиков движения, чтобы охранять реку помимо всего прочего. Обязательно. Она слишком хорошо понимала, что случилось с Капралом де Мартине. Удаляясь от Шабана, Килли заслушал из песни кузнечиков и приглушённым кваканьем бесчисленных лягушек, сливающимся в умиротворяющий лесной напев. Вдалике порхали среди ветвей светлячки и чертили над рекой изящные огненные дуги. Одинокий наблюдатель услышал ее шаги и обернулся. В зубах у него торчала сигарета, кончик которой красной искрой рдел в темноте. «Не знала, что вы курите», — сказала Келли, становясь рядом с ним и глядя на реку. «Я и не курю», — усмехнулся он, выпуская долгую струю дыма. «Только немного. Стрельнул у капрала Конжера. Месяца четыре, а то и пять не притрагивался, а тут не знаю, в чем дело. Наверное, нужен был повод прийти сюда, развеяться». Понимаю. Я сама якобы вышла подышать. Она протянула руку, и он передал сигарету. Килли глубоко затянулась и выпустила дым, а с ним своё напряжение. Что может быть лучше чистого воздуха? Она вернула сигарету. Над сделал последнюю затяжку, уронил окурок и затоптал его. Пора с этим кончать. Они постояли молча, глядя, как река струится под берегом. Над водой промелькнула пара летучих мышей и рыболовов. Откуда-то издалека послышался птичий крик, протяжный и заунывный. — У нее будет все хорошо, — вдруг проговорил Над, точнее прошептал. Келли посмотрела на него. — Что? Я Джесси, вашей дочери. Все будет хорошо. На мгновение у Келли перехватило дыхание. Она не нашла, что ответить. — Простите, — пробормотал Над, — лезу не в свое дело. Она тронула его за локоть. Нет, я вам очень признательна, честно. Просто я не думала, что моё беспокойство так очевидно. Даже для опытных врачей и семья прежде всего. Келли ненадолго замолкла, а затем проговорила вполголоса. Дело не в этом, Джесси у меня одна, одной и останется. Других детей у меня быть не может. А что случилось? Келли сама не понимала, почему она взялась обсуждать это с Натом. Достаточно того, что так ей стало легче озвучить свои опасения. Когда я рожала Джесси, возникли осложнения, меня срочно прооперировали. Она посмотрела на Ната и отвела взгляд. С тех пор я больше не могу иметь детей. Извините, давняя история, я уже свыклась, но теперь Джесси в опасности и Надо вздохнул и уселся на поваленный ствол. Мне всё это знакомо. Застряли здесь в джунглях, волнуетесь за родных, а приходится двигаться дальше, как-то крепиться. Кира присела рядом. Как и вам приходилось поначалу, когда потеряли отца? но а то ставился в реку и медленно произнес. «Дело не просто в страхе и беспокойстве. Начинаешь винить себя». Келли отлично его понимала. Что она сделала, чтобы вызволить дочь из беды? Шатается в джунглях, вместо того, чтобы лететь домой первым рейсом. И снова повисла неловкая пауза. Становясь все горше с каждой секундой. Наконец Келли задала вопрос, который беспокоил ее с тех пор, как они встретились. «Тогда зачем вы здесь?» Что вы имеете в виду? Ведь вы потеряли в Амазонии и мать, и отца. Зачем вы вернулись? Над потёрла ладонь о ладонь, молча глядя вниз между ботинок. Простите, вы правы, это меня не касается. Нет, поспешно возразил он, глянул на неё, затем отвёл взгляд. Я, я просто пожалел, что раздавил тот окурок. Сейчас бы он мне пригодился. Килю улыбнулась. Точно, сменим тему. Да нет, всё нормально. Просто вы застали меня в расплох. А ваш вопрос не так-то просто разобраться в себе самом да ещё суметь это выразить. Он откинулся назад. Когда я потерял отца, то есть разуверился, что вообще удастся его и найти, я уехал из джунглей и поклялся не возвращаться. Ну и в Штатах боль преследовала меня. Я пытался топить её выпивкой, заглушать наркотиками, ничего не вышло. Затем, год назад, я очнулся по пути сюда. Трудно сказать почему. Пошёл в аэропорт, купил билет в кассе и не успел опомниться, как приземлился в Манаусе. Над замолчал. Еле слышала за спиной его дыхание, тяжёлое и взволнованное. Она робко положила руку ему на колено. Не говоря ни слова, он накрыл её своей. Когда я снова очутился в лесу, боль стихла. Её стало легче выносить. Почему? Не знаю. Да, здесь родители умерли, но и жизнь они прожили тут же. Здесь их вторая родина, над тряхнул головой. Наверное, я говорю чепуху. А по-моему, нет. Здесь вы гораздо ближе к ним. Она почувствовала, как над позади напрягся, и замолчал. "Над?" он ответил севшим голосом. "Я не мог описать, но вы правы, здесь в лесу они окружают меня повсюду. Здесь я вспоминаю их отчётливее всего. Как мама учила меня толочь маниоку для крахмала, а отец определять деревья по листьям". Над повернулся к ней. Здесь и мой дом. На его лице читались сразу и радость, и горе. Келли почувствовала, как её манит к нему, как притягивает глубина его чувства. Над вдруг их насторожил странный плеск на Яке. Всего в нескольких ярдах от берега из воды выстрелила узкая струя высотой футов 3. Там, откуда она поднялась, колыхнулось в воде что-то крупное, и точка исчезла. Что это было? вскрикнула Келли. Она приподнялась, готовая бежать без оглядки. Натопнил её за плечи и удержал рядом. Не бойтесь, это всего-навсего бота, пресноводный дельфин. Чаще встречается в глухих местах вроде этого, плавают небольшими стайками. Словно в подтверждение, из воды вырвалось ещё пара гейзеров, поднимая высоко над рекой тучи брызг. На этот раз Келли, будучи предупреждённой, не испугалась и успела разглядеть не крупные спинные плавники, вздымающиеся на поверхность и уходящие в глубину, и всё за считанные секунды. Как быстро они плывут, заметила Келли. Наверное, охотятся. Усевшись на старое бревно, они увидели, как мимо пронеслась целая вереница дельфинов, выпрыгивая из воды и пуская фонтаны. Посвисты и щелчки, которые издавала стая по пути, разносились по округе пугающим эхом. Вскоре начало казаться, будто река закишела дельфинами, рвущимися против течения. Нахмурившись, Над поднялся с места. Что случилось? спросила Келли. Не знаю. Один из дельфинов вылетел на отмель у их ног. Он шлёпнулся в береговой ил, едва не впечатавшись в него, после чего взви lnул хвостом и ушёл на глубину. Они чем-то напуганы. Чем же? Над покачал головой. Ни разу не видел такого странного поведения. Он оглянулся в ту сторону, где стояли патрульные рейнджеры, тоже зачарованно глядя на дельфин-егодки. Нужно раздобыть свет. Над поспешил вдоль береговой кромки, направляясь к солдатам. Килли за ним, всё больше приходя в волнение. Постовые стояли в том месте, где от реки отделялась небольшая протока. Капрал Конжер, могу я одолжить ваш фонарь? спросил Над. Это просто дельфины, произнес другой голос старшего сержанта Костоса. Смуглолицый сержант покосился на них. Мы это за ночь уже на видали, с чёртовых тварей. Правда, о чём это я? Вы же всё по ночам дрыгнете, как сурки. Младший рейнджер оказался более сговорчивым. Держите, доктор Рент, сказал капрал Кунджер, передавая ему фонарь. Над взял фонарь пробормотав слова благодарности и пошёл вдоль ручья, светя против течения. Дельфины продолжали пребывать, но уже в меньших количествах. Килли видела, как Нацил легко расфокусировал луч, направляя его на воду. "Чёрт", выругался он. Там, где свет фонаря почти обрывался, река у поверхности бурлила и пенилась, словно волны катились по острым порогам. Вот только пороги плыли прямо в их сторону, как будто их сносило течением. "Что это?" удивилась Килли. Тотчас на берег выскочил другой дельфин, распростравшись в грязи. Этот не сразу соскользнул в воду. Он скорчился на берегу с тонким и жалобным визгом. Над осветил его. Кели ахнула и попятилась. Дельфин был без хвоста. Их взглядом предстало разорванное брюхо, вывалившиеся внутренности. Затем несчастное создание смыло набежавшей волной. Над заново осветил реку. пенные гребни приближались с пугающей быстротой. "Это ещё что?" спросил капирал Конджер с техасской неспешностью. "В чём там дело?" Выше по реке тишину ночи прорезал свиной визг. Птицы вспархнули из гнёзд, обезьяны сердито затявкали с просонья. "В чём дело?" повторил техасец. "Дайте мне свой прибор ночного видения", потребовал Нат, киля встало у него за спиной. "Что там?" Нат вцепился в прибор, подданный рейнджером. Я пару раз видел, чтобы река вот так пенилась, но не настолько. "И за чего это?" спросила Келли. Нат поднёс прибор к глазам. "Иранги, адски голодные". Сквозь линзу ночного видения всё вокруг вспыхнуло однотонно зелёным. Очень скоро Нат направил окуляры туда, где река пенилась, и навёл их на резкость. В бурлящей воде он заметил мерцающие плавники дельфинов, загнанных острозубыми убийцами. и серебристый блеск чешуи самих хищников, дерущихся за кусок мяса. «Нам-то что за беда?» – спросил Костас с нескрываемым презрением. «Пусть чертовы твари прикончат дельфинов, на суше до них дела нет». Так-то оно так, но на то вдруг вспомнились изувеченные тела индейцев и их водобоязнь. Не этого ли они страшились? Неужели здешние воды так кишели пираньями, что даже индейцы побоялись путешествовать по реке? Не это ли погнало их пешком среди ночи? О повадке пираний, нападающих на дельфинов, было в них что-то неестественное. Над никогда прежде не слышал о таких бойнях. Его внимание привлекла какая-то возня. Он отвел прибор от бурлящей воды и увидел чей-то остов, лежащий на берегу. Тот, по-видимому, принадлежал дикой свинье, пекаре. Была ли это та самая свинья, чей виск они слышали еще секунду назад? Вокруг остова прыгали твари помельче. Несколько существ, которых можно было бы принять за лягушек-быков, если бы они не вгрызались в останки свиньи в волочах к реке. Что за чёрт, пробормотал Над. Что там? спросила Келли. Что вы видите? Над пощёлкал регулятором расстояния, настраивая окуляры на передний план. Он увидел, как всё больше и больше лягушек выпрыгивали из воды и набрасывались на свиной остов. К ним присоединялись всё новые и новые, вылетая высоко на берег, скрываясь в прибрежной листве. У него на глазах из леса выскочила крупная капибара, припуская вдоль скользкого берега. Казалось, огромная морская свинка несётся вскачь у реки. Внезапно она рухнула на землю, словно запутавшись в собственных ногах. Тело животного забилось в судорогах. Из воды взымывали и падали странные твари, набрасываясь на новую жертву. Ната сознал, что перед ним должно быть то самое, что видели деревенские жители. Ему вспомнились шамановы слова: "Джунгли поднялись из реки и напали на них". Капибара больше не трепыхалась. Разветели не упоминал о признаках судорог у исследованного ей тела. Он сорвал с себя окуляры. Линии вспениной воды оказались всего в 30 ярдах от них. Скорей надо перебираться подальше от реки, от любых водоёмов. Сержант Коста схмыкнул. "О чём чёрт побери вы толкуете?" Капрал Конжер забрал свой прибор. "Может, нам прислушаться к доктору?" Что-то вдруг сбило каску капрала Навак, влажно полюхнувшись на землю. "Господи Иисусе!" Ната напустил горящий фонарь. В грязи перед ним сидело странное существо, немного оглушённое от удара. Выглядела оно как уродливая голова с текно уже с развитыми задними ногами. Не успел никто пальцем пошевелить, как оно подпрыгнуло снова, вцепляясь в бедро Конжера зубастыми челюстями. Капрал Охнул и шип тварь прикладом, затем сделал несколько нетвёрдых шагов. Это дрянь ещё и кусается. Коста занёс ногу в сапоге и припечатал тварь пяткой, раздавив её и разбрызгав по берегу потроха. Уже нет. Плотной группой они поспешили прочь от реки. Конжер прихрамывал рядом, ощупывая ногу в спецсовке. плот ткани зияла дыра, а когда солдат поднял руку, над заметил у него на пальцах кровь. Прямо кусок отхватило, нервно усмехнулся Конжер. Не прошло и минуто, как они уже стояли у входа в Шабана. Что случилось? спросила рядовая Карера. Над показал на реку. То, что сгубило индейцев, движется прямо на нас. Надо убираться отсюда. Пока охраняйте свой пост, приказал Коста Скарере. Конжер срочно показаться врачу, я на доклад к капитану. Моя аптечка внутри, сказала Келли. Конджер прислонился к бамбуковой صвае. Сержанту мне что-то нехорошо. Все взгляды устремились в его сторону. Перед глазами плывёт. Келли бросилась помогать. Нат увидел, как из его рта потянулись нити слюны, затем голова запрокинулась, а за ней изогнулось всё тело, сотрясаясь в конвульсиях. Сержант Костос успел подхватить падающего. Конджер «Внутрь его!» – бросила Келли, ныряя под перекладину входа. Рейнджер взвалил на себя тело напарника и потащил к двери. Ему это с трудом удавалось, того сильно трясло. Рядовая Каррера закинула винтовку за спину и наклонилась, чтобы помочь. «Пост не бросать, рядовая!» – ревкнул сержант и повернулся к НАТО. «Да подержите же, черт возьми, ноги!» – надкинулся вперед и зажал ступни конжера подмышкой. Казалось, в руках у них был вырванный высоковольтный кабель, тело извивалось и корчилось. «Пошел!» Они вдвоем протащили солдата сквозь узкие двери, остальные повскакали с постелей, разбуженные переполохом. «Что случилось?» — спросил Зейн. «С дороги!» — взрывал Костас, сбив его с ног. «Сюда!» — крикнула им Келли. Она уже открыла набор первой помощи и стояла со шприцем в руке. «Кладите его и держите ровно!» Гостос навалился на плечи Капрала, прижав его к полу, но голова так и продолжала колотиться вверх-вниз, словно Ренджер пытался отключить сам себя. На губах показалась пена, а там, где он прикусил их зубами, с кровью. Господи, Конджер. Киллер распорола скальпелем его правый рукав и быстро вонзила иглу. Впрыснул содержимое шприца, она села на пятки, чтобы следить за изменениями, по-прежнему держа солдата за запястье.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 вытер пену со рта Конжера и начал вдувать воздух согласно с толчками Келли. Он целиком сосредоточился на том, чтобы не выбиваться из ритма, и едва различал слова того, что обсуждалось вокруг. «Какая-то прыгучая дрянь вроде рыбы», — объяснял Костас. Выскочил и укусил Конжера за ногу. «Дело в яде», — бросила Келли, запыхавшись. «Она еще и ядовита!» «Никогда не слыхал о таких тварях», — проговорил Коуви.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 Над заговорил в перебивку, чередуя салаваи и выдохи в отчаянной попытке оживить Конжера. «Мы слишком близко к ручью. Он течет как раз за Шабана». «Но и...» «Они нападут из ручья, как было с индейцами». От частого дыхания у него кружилась голова. Он еще раз вдохнул капралу Конжера в рот и поднялся. «Надо бежать как можно дальше от воды до наступления дня. Тварь иначе...» Он снова припал к умирающему. «Что вы хотите сказать?» За него ответил профессор Коуви. Нападение на индейцев произошло ночью. Теперь ещё это. Над считает, что существа ведут ночной образ жизни. Если до рассвета мы сумеем избежать столкновения, то наверняка спасёмся. Но здесь есть убежище, безопасная зона. Что нам какие-то рыбы-лягушки? Над вспомнил зрелище в чёрно-белых тонах прибора, выпрыгивающих из реки существ, которые приземлялись высоко на деревья. Шабана не защитит, прохрипел он, порываясь нагнуться, но тут чья-то рука удержала его за плечо. Бесполезно, конжар мёртв, еле повернулось лицом к стальным. Мне очень жаль, яд слишком быстро разнёсся по телу, а беспротивоядия, она печально покачала головой. Над ним, не мигая, смотрел на застывшее тело молодого техасца. Проклятье, он встал на ноги. Надо убираться, прочь от воды. Далеко ли эти твари забредают от рек и ручьёв, не знаю, но у того, что я видел, были жабры. Скорее всего, они не смогут долго обходиться без воды.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 У дверях показалась голова рядовой кареры. Там такое творится, из реки прёт что-то жуткое. Одна из моторов только что лопнула. За стенами шабана джунгли огласились обезьяньими воплями и криками птиц. Значит, альтернатив и меньше, зло вставил Нат. Если они проберутся по ручью и обойдут нас, то отрежут путь к отступлению, и тогда очень многие разделят участь конджеры или индейцев. Поддержка подоспела оттуда, откуда Нат её совсем не ждал.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 Вскоре один за другим они надели рюкзаки. Рейнджеры вырыли копралу Конжору неглубокую могилу. Каррера стоял у выхода, полусогнувшись и глядя на реку и лес сквозь приборы ночного видения. У реки возня прекратилась, но я слышу какой-то шорох в кустах. По ту сторону перегородки звуки джунглей умолкли. Нат подошёл к двери и припал на колени рядом с Каррерой. Он был готов и экипирован, сжимал в руке дробовик. Что видно? Карэра поправила прибор. Ничего, лес слишком густой, чтобы так далеко заглянуть. Но это выглянуло за дверь. Где-то хрустнула ветка. Затем из-за деревьев в поле выскочила мелкая лесная лань и промчалась мимо того места, где сидели Наты и Карэра. Оба ухнули от испуга и шмыгнули внутрь, не успев сообразить, что зверь безобиден. Боже, Карэра чуть не прыснула от смеха. Лань задержалась у края круглой постройки, приdayушами. "Кейш!" крикнул десантник, самомахнув винтовкой для предупреждения. Вдруг что-то свалилось с дерева прямо к оленя на спину, та сразу взвизгнула от боли и страха. "Быстро внутрь!" велел Нат Каррере. Она развернулась назад, а Нат в это время прикрывал её из-за береза. С лесной опушки к олени сскокнуло ещё одно отварь, а за ней ещё из-под леска. Олень сделала пару неровных шагов и завалилась на бок, судорожно брыкаясь. Сбоку со стороны ручья взревел датчик движения. «Они здесь!» — прошептал Натан. Карера, стоя по соседству, сорвала с себя прибор ночного виденья и щелкнула фонарем. Между деревьев к реке протянулась светлая полоса. По обе стороны лес оставался темным, непроницаемым. «Не видать ни!» Тут что-то плюхнулось на тропинку всего в нескольких ярдах от них.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 Этим-то на то и нравился его дробовик. Он не требовал точной наводки, а потому отлично подходил для встреч со змеями, скорпионами и, в частности, ядовитыми амфибиями. «Назад!» – скомандовал он и накрепко захлопнул дверцу. Пусть она была лишь тонкой перегородкой из плетенных банановых листьев, зато могла на время сдержать натиск чудовищ. «Здесь только один выход», – сказала Каррера. Над поднялся и одной левой отцепил с пояса мачете. Мы в Шабаны не забывайте. Он указал стрёйём на дальнюю стену, противоположную и реке, и ручью. Можно сделать его где угодно. Фрэнк и капитан Ваксман пошли вслед за ним через срединный дворик. Ваксман складывал полевую карту. "Они уже там", сказал Нат. Он встал у задней стены, поднял мачете и принялся прорубаться сквозь пальмовую плетёнку. "Уходить надо сейчас", Ваксман кивнул, затем крикнул остальным и махнул рукой вперёд. Все сюда, пошли. Над прорубил в стене неровную дыру, отбрасывая по сторонам мусор. Ваксман приказала кому-то возглавить марш. В руках у того Над заметил необычного вида оружие. Огнемёт, пояснила кому-то, поигрывая стволом. Будет нужно прожжёмся. Он нажал на курок, и точица из дула полыхнула струя ярко-рыжего пламени, словно трепещущее змеиное жало. Отлично, Над похлопал Капрала по плечу. После стольких дней, проведённых в одной лодке, Нат проникся симпатией к Рулевому, хотя фальшивый свист Зиата до сих пор выводил его из себя. Он кому-то подмигнул Нату и не раздумывая юркнул в проход. Нат успел заметить небольшой баг с горячим у него за спиной. Следом, разыпавшись по обе стороны, отправились четверо рейнджеров: Воржек, Грейвс, Джонс и Коста, вооружённые M16 с гранатомётами. Едва рейнджеры задели лазеры датчика в движение, как заново взвыли сирены. «Теперь гражданские», — скомандовал Ваксман. «Шагайте кучнее, старайтесь держаться в нашем кругу!» Первыми проскочили Ричард Зейн и Анна Фонг. Затем Олин и Манни с Тортором в хвосте. Наконец выбрались Келли, Фрэнк и Коуви. «Скорей!» — позвала Келли НАТО. Он кивнул, оглядывая напоследок Шабана. Ваксман следил за остальными солдатами, прикрывающими движение с тыла. Двое рейнджеров согнулись над чем-то в середине двора. "Вперёд, парни", приказал Ваксман. Рейнджеры выпрямились. Один из них, копрал по имени Шамат Емер, показал Ваксману большой палец. Разговаривал он неохотно, всякий раз с сильным пакистанским акцентом. Кроме этого, над знало о нём только одно: в отряде Емер числился экспертом-подрывником. Поэтому устройство, оставленное во дворе, Нот разглядывал с подозрением. Капитан, перехватив этот взгляд, ткнул винтовкой в сторону отверстия. Нужно особое приглашение, а, доктор Рент. Нот провёл языком по губам и отправился вслед за убраенными. Оказалось, рядовая карьера снова его прикрывала. Теперь и она вооружилась огнемётом. Прищурившись, десантник заглядел в чернеющий впереди лес. Ваксман и Ямер выходили из шабана, замыкая ряды. «Не разбредаться!» — прикрикнул Ваксман. «Стрелять и поджаривать все, что движется!» Каррера произнесла у Ната за ухом. «Рванем до холма в пяти километрах отсюда!» «Откуда вы знаете, где он?» «Из карты!» Ее голос прозвучал неуверенно. Над вопросительно оглянулся. Каррера кивнула в бок и в пол голоса пояснила. «Ручья на ней не было!» Келли покосилась на шептунов и прошла мимо. Над вздохнул. Неточность карты была ему не в новинку.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 После почти двадцатиминутного подъёма Ваксман обратился к солдату, шедшему рядом. "Запаливай свечку, Ямер", надглянул через плечо. Шамот Ямер повернулся лицом в обратную сторону, забросил на спину винтовку и вытащил какое-то портативное устройство. "Радиопередатчик", подсказала Каррера. Ямер поднял устройство и вдавил кнопку, от чего тот часто замигал красным. "Что это зна?", нахмурился Над. Раздалось приглушённое бум. Участок леса вспыхнул огненным шаром. Пламя озарило полнеба и разметалось по окрестностям. Ната торопела попятился. Остальные гражданские вскрикнули от неожиданности. Пылающая сфера стремительно сдулась, оставив однако добрый клок леса пылать словно факел. Сквозь красноватую дымку, не дать ни взять адское пекло, в лесу просматривалась выжженная воронка, внутри которой голыми столбами торчали обугленные стволы. не меньше акров в диаметре. От Шабана не осталось и следа. Даже датчики движения смолкли из пепелённой и взрывом. Нат не нашёл слов от потрясения, только бросил на Ваксмана яростный взгляд. Капитан жестом велел продолжать путь, не останавливаться. Карера подтолкнула Ната вперёд. Безпроигрышный вариант. Подчищаем за собой. Что это было? спросил Коуви. Напалмовая бомба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 Ручей тот же самый, спросил Френк. Тут из темноты вышел Йоргенсон с прибором ночного видения в руках. Я там немного разведал, это приток того же ручья, впадает в него чуть подальше, Ваксман выругался. Не лес о чёрт, а чертов, аквапарк какой-то. Пока есть время, надо переходить, сказал Куове. Скоро эти отродье и сюда доберутся. Ваксман подозрительно вглядывался в неторопливый поток, затем подошёл к окамота. Посветитека. Рейнджер выстрелил из огнемёта над самой водой, но мутные глубины ручья так и остались непроницаемы. "Сэр, позвольте мне пойти первым", вызвался Окомота. "Посмотрю, вдруг всё чисто. А? Только осторожней, сынок". "Само собой, сэр". Поглубже вздохнув, Окомота поцеловал нательный крест и шагнул в воду. Там он побрёл, держа огнемёт на уровне груди. Течение так себе, хотя и глубоковато. У Серги на ручье вода дошла ему до пояса. Скорей, пробормотал Френк, держа за него кулаки. Наконец-то кому-то вышел на противоположный берег и ухмыляясь, повернулся к остальным. Кажись, всё спокойно. Пока, ставил Коуви. Надо спешить. Пошли, скомандовал Ваксман. Все с купом бросились в воду. Френк держал Кели за руку, Над помогал идти Анне Фонг. Я неважно плаваю, сказала она неизвестно кому. За ними отправились рейнджеры, подняв винтовки над головой. На том берегу их поджидал крутой склон. Мокрые ботинки и скользкая грязь, раскисшая от недавних дождей, делали подъём ещё опаснее. Группа всё больше сбавляла шаг, расстёгиваясь длинной вереницей. Из темноты вынырнул Йоргенсен, опять с начным биноклем в руках. "Капитан", начал он. "Я проверил тот старый ручей. Похоже, вода успокоилась, твари больше не видно". "Они там", сказал Натан. "Просто перестали беситься".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 Ударившись о выбоину в склоне, Джонс полетел вниз с тремглав уже без оружия и приземлился в злощастный ручей. Двое рейнджеров, Воржек и Грейвс, бросились на помощь. Капрал вынырнул, довязась и отхаркивая воду. "Мать их так", он подгрёб к берегу. "Чёртова джунгли". Поправляя шлем, рейнджер отвесил пару эпитетов посочнее и стал вылезать из воды. "Тише, Джонс, вот так, потихонечку", подсказывал Воржек.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 и отодрал тварь от шеи, хлынула кровь. «А-а-а-а!» Вдруг ручей словно вскипел, всплеснув целую дюжину выродков. Они прыгали на солдата, вцепляясь ему в ноги. Джонс завалился на спину, его лицо перекосило в агонии. Ручей принял его с громким всплеском. «Джонс!» Воржик сделал шаг вперед. Прямо перед капралом, чуть ему под ноги, плюхнулось новое существо, подрагивая жаберными крышками. «Джонс!» Воржек, как и Грейвс, вскарабкался выше. Тело Джонса корчилось на отмеле, его словно шевернули в кипящий котёл. "Назад!" взвыл Ваксман. "Всем подняться наверх!" Воржуку и Грейвсу не пришлось повторять дважды. Им вдогонку из ручья выскакивали всё новые полчища тварей. Забыв об осторожности, группа взметнулась наверх, кто ползком, кто на четвереньках. Келли вдруг не удержалась на ногах, её грязная рука выскользнула из ладони брата. Она скатывалась всё дальше в гибельном слаламе. "Келли!" закричал Фрэнк. Над стоял ниже на пару ярдов и потому успел схватить её за талию, придавить с собой сверху, едва не потеряв обрез. Мани подбежал к ним и рывком поставил обоих на ноги. Около него крутился Тортор, -тор, пытаясь поучаствовать в общей свалке. Бразилец отмахнулся. "Тащи наверх свой мохнатый зад". Тройца оказалась в самом хвосте. Фрэнк дожидался чуть выше.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 Каррера и Нат разом повернулись и увидели, как Манни убрал хлыст на прежнее место. "Что, так и будем сидеть и смотреть?" спросил Манни. Нат помог Каррере встать на ноги. Компания отправилась дальше, набирая ход. Наконец они достигли вершины. Нат посчитал, что подъём сможет отрезать их от земноводных существ. Остальные уже стояли на самом верху. "Нельзя останавливаться", сказал Нат. "Чем больше между нами суши, тем лучше". Хорошая теория, подтвердил Кууви, хотя на практике всё гораздо серьёзнее. Шамон указал вниз, по дальней стороне холма. Нат проследил за его рукой. С их высоты ручей казался серебряной лентой, сияющей в лунном свете. С остоном Нат осознал, что ручей был всё тем же, от которого они бежали всё это время. Нат медленно обернулся. Теперь то он понял, где был допущен просчёт. Всего один, зато роковой. Мы на острове, сметенно под этоже Локкелли. Ната смотрела ручей и увидела, что русло внизу разделялось на два рукава, которые огибали холм с обеих сторон, чтобы затем вновь слиться в едином потоке. Действительно, команда оказалась на острове межсмертельных ручьёв, со всех сторон окружённая водой. Ната замутила. Мы в ловушке. 2 часа 12 минут. Западное крыло института Инстар, Ленгли.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 Опыт провалился. Пока возбудитель не обнаруживался ни одним из стандартных методов выявления, как то, посевы на аэробных и анаэробных условиях, микологическая экспертиза, электронная микроскопия, гибридизация в точке на носителе, полимеразная цепная реакция. Каждый отчёт заканчивался одними словами: результат отрицательный, рост на нулевой, анализ недостоверный.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 Должно быть, какой-нибудь техник запрашивал номер факса или протокол передачи данных. И всё же, Лорен встала, сунула пейджер в карман и направилась к стене, где висел телефон, когда услышала скрип в входной двери. Обернувшись, она с удивлением обнаружила там Джесси в пижаме, та сонно тёрла глаза. Бабушка, Лорен повесила трубку и подошла к внучке. Ты зачем вылезла, детка? Ты же должна спать. Я тебя везде искала. Лорен опустилась на корточки.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 Лорина секлась только сейчас, заметив, как девочка горяча. Она приложила ладонь к албу Джусси. "Господи", вырвалось у неё. "Ребёнок пылал". 2 часа 31 минута. Джунгли Амазонии. Фавре стоял у палатки, когда со стороны реки показался верный Жак. Рейтенант принёс с собой нечто размером не больше арбуза, завёрнутое в мокрое одеяло. Доктор Сдержанно начал туземец Марун. «Жак, что ты выяснил?» Он посылал его и еще двоих людей расследовать взрыв, который произошел чуть за полночь. Шум и грохот разбудили всю его команду спустя считанные минуты после отбоя. Утром того же дня Луи узнал о находке Шабана и судьбе его прежних обитателей. А потом этот взрыв. Что там у них происходит?» Сэр, деревня Саженадотла, большая часть прилегающего леса тоже. Близко мы и не смогли подобраться. Огонь ещё не погас. Утром должно получиться. А что-то команда? Жак глянул на ноги. Исчезл, сэр. Я оставил там Малахима и Жабу, пусть присматривают. Уиз сжал кулаки, кляня свою самонадеянность. После удачного похищения он решил, что добыча уже у него в руках, а теперь на те вам. Должно быть одного из шпионов заметили. Рас Лисица узнала, что на неё спустили собак, задача Луи многократно усложнялась. "Собери остальных, если рейнджеры бегут от нас, нельзя дать ему уйти далеко". "Есть, сэр, но доктор, я не уверен, что они бегут именно от нас". "С чего ты взял?" "Когда мы гребли к зоне пожара, к нам вынесло тело из какого-то притока". "Тело?" Луи испугался, что его каратары секретили и послали в виде предупреждения. Жак развернул одеяло. И вывалил содержимое на усыпанную листвой землю. Там была человеческая голова. Плавала рядом с туловищем. Нахмурившись, Луи опустился на колени и осмотрел голову, вернее, то, что от неё осталось. Лицо было начисто съедено, но, судя по бриттой макушке, принадлежало одному из рейнджеров. С телом то же самое, добавил Жак. Обглодано до костей. Луи поднял глаза. Что с ним случилось? По-моему, пираньи, если верить следам зубов. «Точно! Точнее, некуда!» Жак ткнул себя в огрызок носа, напомнив о том, что еще в юности познакомился с лютыми речными хищниками. «Они объедали его уже мертвым?» Жак пожал плечами. «Если нет, мне жалко ублюдка!» Луи поднялся на ноги, устремив взгляд на реку. «Что, черт возьми, там творится?»